Глава 7. Айвен и Юта. Барномбург. самоуправляющийся вольный город, на границе между Священным Пангерманским Союзом и Францией, раскинулся почти правильной окружностью в излучении реки Нит на западном берегу. Его история насчитывала более 600 лет, и если у городов есть свои божества, то они, несомненно, благоволили вольному городу печатников, шпионов и золота. Расположившийся между голландским саар и Люксембургом, севернее французского Бузунвиля, он счастливо избег многочисленных европейских войн и усобиц. Исторически, еще с XVII века город стал центром европейского книгопечатания. В веке XIX на фоне длительных франко-англо-германских усобиц сюда стали стягиваться и финансисты, ищущие тихой гавани посреди бурного моря большие политики и разрушительных войн. Окончательно статус одного из мировых финансовых центров за Барнумбургом закрепила общеевропейская война 1870-х годов, положившая конец французской гегемонии, возвысившая союз германских земель и сильно подрубившая мощь Британии. Деньги и печатные услуги. Вот что предлагал Барнумбург миру. 10% финансового оборота и половина всей печатной продукции Западной Европы приходились на город с населением в неполных 2 миллиона. Вольный город стал меккой отделений крупнейших банков и известнейших издательств, в том числе «Фалькенштейн» и «Полиграфические услуги», которые издавала книги Айвена Тайренда. Юта ожидала, что они возьмут такси, возможно, поедут на машине из проката, но небольшая парковочная площадка перед домом была пуста, обитатели уже разъехались по работе, остался лишь микрофургон службы быта. «Господин Айвин...» Она слегка повернулась к нему, выразительно приподняв бровь. «Я подумал, а почему бы нам не полюбоваться красотами города?» Безмятежно ответил он, вежливо, но твердо увлекая ее к калитке, отделяющей небольшой, поросший карликовыми акациями дворик от улицы. — Заодно мы с вами несколько познакомимся. — Немного познакомимся. — Автоматически поправила она. — Да, мой немецкий нуждается в улучшении. С той же безмятежностью продолжил он. — В самом деле, госпожа Карлсон, вы давно последний раз проходили по утреннему городу? Ведь он очень красив. Оглянитесь вокруг. Юта жила в Барнумбурге уже четвертый год, понемногу, маленькими шажками перемещаясь снизу вверх по лестнице дохода и географически от окраины к центру. Начав мелким референтом в небольшом литературном агентстве, она в конечном итоге стала ассоциатом в одном из крупнейших издательских домов мира. Пусть и очень маленьким юристом, на подхвате у настоящих мастеров дела, но все же это был очень хороший старт, обещавший большие перспективы. Однако правоведов много, а доходных мест мало. И множество, не менее, а руку на сердце и более грамотных специалистов, так и не смогли перешагнуть этот порог. Айвен Тайрент обратил на нее внимание, поминуясь неким своим причудом, и, соответственно, заставил и старших партнеров Фалькенштейна заметить молодую и перспективную работницу. Это был шанс, который нельзя было упустить и который целиком зависел от суммы сбросства Тайрента. «Да, конечно, вы правы», — ответила она, стараясь правильно смешать необходимую вежливость и проявление любопытства. Полчаса назад она представляла себе будущие карьерные успехи, которым приведет ее работа с самим Тайрентом. Теперь же на вспоминался отвод ее предшественнику. Он мне не нравится. Так кажется, он тогда сказал. Да, Айвен, очень красивый город, я с вами согласна. Попробовала она снова и почувствовала, как невыносимо фальшиво это прозвучало. Юта окончательно смутилась и закусила губу, совсем как в детстве, когда долго, мучительно зазубриваемое стихотворение неожиданно забывалось. Обида охватила ее на Айвена, сумасброда, который лишь парой действий полностью выбил ее из колеи, и еще больше на себя. Она отвернулась, стараясь сдержать невольно навернувшиеся на глаза слезы. «Юта!» Айвен крепко, но в то же время как-то очень легко, очень мягко взял ее под руку. Она посмотрела ему прямо в глаза и увидела, как легкая, очень доброжелательная улыбка осветила его простоватое лицо. «Юта!» — повторил он. «Наверное, мне следовало объясниться сразу, чтобы не вводить вас в смущение». Он сделал паузу и сбавил шаг. Теперь они неспешно шли, почти брели по улице, окаймленной каштанами. По бокам трех- и четырехэтажными коробками поднимались доходные дома, типовые строения. Но каждое было украшено по-своему. Где-то вымперги и ажурные окна, где-то мансардные крыши с фронтонами и, конечно же, зелень. Много зелени. Дворы, окаймленные традиционными тонкими решетками под бронзу, были декорированы в соответствии со вкусами и возможностями владельцев и жильцов. Аккуратно подстриженные деревца, красивые экзотические кустарники, детище французских генетиков от ботаники, много цветов и разного вьюна. Всемирный экологический кодекс очень строго ограничивал промышленное загрязнение жилых зон и прямо запрещал в городах любой автотранспорт, кроме общественного. Он же поощрял всевозможные озеленения. Городской совет Барнумбурга, управлявший городскими делами, ревностно соблюдал положение кодекса, дополняясь собственными нормами, благодаря которым город Печатников был самым чистым и зеленым в Европе. «Должно быть, мне следовало сразу предупредить вас о двух вещах», — продолжал Айвен. «Во-первых, я не сумасброд, с туго набитым бумажником, которому нравится унижать людей». Юта вздрогнула, он словно читал ее мысли. «Во-вторых...» Вам не следует меня бояться. Я могу показаться эксцентричным, но это от того, что я долгое время прожил в достаточно дальних краях, в совершенно иной культуре. Поэтому многое из того, что кажется вам естественным, для меня до сих пор необычно. И наоборот, привычные мне вещи иногда кажутся странными для окружающих. Вас испугал мой отказ работать с тем законником? Юта молча склонила голову. Едва-едва, но он понял. Дело в том... — серьезно продолжил Айвен, — что его имя — Генрих Гиммлер. Оно будет у меня очень неприятные воспоминания, которые мне не хотелось бы вспоминать. Не очень радует работать с человеком, который каждый раз заставляет вспоминать... скверное. Вероятно, тема и в самом деле была ему неприятна. Немецкий Тайрента ухудшался с каждым словом. И Юта решила, что следует перевести разговор с этой темой, неприятной и болезненной, для них обоих. «А мое имя ничего вам не напоминает?» — уже смелее спросила она. «Нет», — Айвен вновь улыбнулся. «Только фамилия, но с ней связаны хорошие вещи, поэтому вам нечего опасаться». Хм, «И что же это?» «Позвольте, пока я оставлю в тайне». С этими словами Айвен подмигнул ей, снова выбив из равновесия. Настолько несерьезным выглядел его поступок. Не давая опомниться, он продолжил уже совершенно иным тоном, задумчивым и чуть отстраненным. «Лучше посмотрите на этот прекрасный город новым взглядом, так, как я его вижу. Представьте, что вы проделали очень долгий, трудный путь, на котором вас поджидало немало опасностей. Вы устали, одежда износилась, и вот перед вами открывается он. Они как раз вышли на бульвар имени Вильгельма Айзенштейна второго канцлера Пангерманского союза, который в свое время отстоял независимость Барнумбурга в сложной политической игре с французами, действуя по принципу «если не мне, так никому». Городские банкиры, уже тогда оперировавшие немалыми средствами, отблагодарили канцлера очень выгодными займами, которые немало поспособствовали послевоенному подъему Объединенной Германии. А спустя 10 лет после грамоты вольности, когда город пережил самую большую и капитальную перестройку, Один из красивейших бульваров новой планировки обрел имя немецкого реформатора. Порыв Айвина и искренность его слов поневоле захватили Юту, как будто некто сильный и добрый убрал стекло ежедневной суеты, забот и тревог, сквозь которые она привыкла созерцать окружающий мир. И она действительно увидела тот самый Бранумбург, что так восхитил четыре года назад молодую выпускницу Датского колледжа правоведения, приехавшую покорять Европу и мир. Город поднимался от окраин, подобно волне или пирамиде, от маленьких одно- и двухэтажных зданий к многоярусным небоскребам делового центра. В Барнумбурге осталось не так много по-настоящему старинных зданий. Городской совет всегда стремился идти в ногу со временем и прогрессом, но при этом архитекторы, определяющие лицо города, приложили немало усилий, чтобы здания и комплексы, входящие в список тысячи памятников, были органично вписаны в общий архитектурный ансамбль. Публичная библиотека, одна из первых в мире, первая печатная фабрика, здание товарных договоров, памятник тому времени, когда Барнумбург был, помимо прочего, еще и торговыми вратами между Францией и германскими княжествами. Эти памятники старины, солидные, капитальные постройки из стесаного камня и потемневшего от времени кирпича соседствовали с устремляющимися ввысь многоэтажными центрами и жилыми домами. Высокие, хрупкие на вид, но невероятно прочные и стойкие конструкции из супернапряженной арматуры были еще одним подарком моря, точнее металлургии глубоководных аппаратов. Здесь можно было увидеть современнейший монорельс, бесшумно скользящий бесконечной металлической струной мимо скромного домика XIX века под стрельчатым сводом и маленький скверик, скромно уместившийся между громадами корпоративных зданий. Огромные дирижабли, подобно грузным жукам, с царственной неспешностью проплывали в небесной глади. Перенося тонны грузов и тысячи человек, и сонно-механические кузнечики, пассажирские геропланы стремительно прыгали ввысь с посадочных площадок на крышах небоскребов. Это соседство старого и нового, приземисто-широкого и ажурно-высотного, мрачных, древних тонов и всевозможных оттенков белого, небесно-голубого и зеленого, создавало тот неповторимый ансамбль ту ауру волшебства, которая принесла Барнумбургу славу красивейшего города мира. На планете хватало мегаполисов больше, богаче, населеннее, гигантские города Старого и Нового Света, восточные части южноамериканского Анклава, Азиатского объединения и Российской империи кипели деловой активностью, стройками, миллионами жителей. Они захлюбывались богатством, стягивали регионы и целые страны серыми нитями автодорог и сверкающими нитями стремительно развивающегося железнодорожного транспорта. Но второго Барнумбурга не было на свете. Айвин, откуда вы? Повинуясь внезапному порыву, спросила она. Молва, слухи, подогреваемые бульварными журналами, глянцевыми собраниями, грязных сплетен, давно приписывали Тайренту темное и преступное прошлое. Недаром, писали они, русский по происхождению обосновался в европейском вольном городе. Наверняка на родине или в ином месте его ожидали большие проблемы с законом и охраной правопорядка. Как юрист, притом хороший, сознанием криминологии, Юта понимала, что настоящий злодей таким и должен быть, обаятельным, вызывающим расположение, умеющим быстро раскрыть внутренний мир собеседника и войти в доверие. Но сдержанный, чуть старомодный человек, равномерно вышагивающий рядом с ней, немного ироничный, но с некой печалью, скрытый глубоко в душе, никак не походил на злодея, бандита и афериста, скрывающегося от правосудия на территории самоуправляющегося города со своей полицией. «Из очень далеких мест», — произнес он наконец, когда она уже решила, что ответа не будет. «Простите, госпожа Карлсон, я не очень люблю говорить об этом». Они шагали дальше, в тени зеленых насаждений бульвара. Прохожих было немного, рабочий день уже начался, и большая часть горожан покинула свои дома и улицы. По проезжей части в обоих направлениях двигались частные паромобили в основном открытые легковые машины. Изредка проезжал громыхающий двигателем общественный автобус, оставляя после себя неприятный запах. Юта каждый раз морщилась и про себя молилась, чтобы городской совет наконец-то запретил эти самобеглые вонючки, воплощенные оскорбления экологического кодекса. Впрочем, оскорбления, увы, пока необходимые. А вот Айвин слегка кивал, словно провожая шумного и вонючего монстра как доброго знакомого. «Надо спешить!» Как ни в чем не бывало, сказал Айвен, когда стрелки часов отмерили пять минут десятого. Словно это и не он предложил пешую прогулку. «Здесь рядом поезд. Давайте проедем пару установок. Как раз будем вовремя». Электропаровоз с котлом, нагреваемым от контактной сети, бесшумно скользил по сверкающей в солнечных лучах стальной струне. В вагоне было непривычно малолюдно. Они сели, и Айвен снова углубился в созерцание городской панорамы. Так, словно видел ее первый раз. Монорельс поднялся на опорах, выбежал на верхний уровень череды приземистых офисных зданий, скрывающих множество крупных и мелких фирм, ищущих в барномбурге богатой клиентуры и прибежища от налогов. Солнце атаковало широкие окна состава, запрыгало шаловливыми зайчиками, отражаясь от полированных поверхностей. Пряжки на портфеле Нессессы Риюты и больших часов Айвена, непривычной прямоугольной формы, с очень сильно и стеклом. Несколько минут состав двигался вдоль дорожной магистрали. Шестиполосная скоростная трасса пронизывала город и предместья насквозь, от французской до германской границы, а в пределах городской черты она была еще и закрыта армстеклом. Под ней, в тоннеле, на глубине 10 метров, пролегала дорога Близнец для тяжелого автотранспорта, обеспечивающая транзит и снабжение самого города. По причудам экономических законов, тоннель с вентиляционными системами и углепоглотителями оказался проще и экономнее, чем длинный объезд по границе черты природной безопасности. Монорейс выпустил их на станции в деловом центре, у башен близнецов. Собственно, близнецами банковский консорциум Барнумбурга и издательский дом Фалькенштейна не были. В обоих было по 80 этажей. На уровне 60-го оба невоскреба соединялись скрытой крытой галереей. На этом сходство заканчивалось. Банкиры обосновались в здании, представлявшем в поперечном разрезе правильный равносторонний крест. Сам по себе консорциум был белым, но этот цвет терялся под напором мозаики синих стекол, похожих на чешую небесного дракона. Сверкающие стеклом капсулы внешних лифтов сновали вверх-вниз, как маленькие жемчужины. Издатели же в свое время прибегали к услугам знаменитого Августа Перре, который спроектировал небоскреб по принципу «восьми рик на четверике». Четыре последовательно сужающихся уровня, каждый из которых представлял собой параллелепипед, развернутый на несколько градусов относительно основания. Спица Фалькенштейна лучилась изумрудным цветом морской волны. Узкие, но высокие окна от пола до потолка внутренних помещений были забраны зелеными стеклами, сливающимися со стенами из дорогого известкового пенобетона. Парадные врата обоих небоскребов располагались друг напротив друга, разделенные относительно некрупной, примерно 20 на 40 метров, площадкой, мощеной грубо обработанным камнем по образу площади перед московским Кремлем. Прямо по центру выселся скульптурный ансамбль, небольшой памятник трем великим людям, создавшим этот мир таким, каков он был. Айван задержался почти на 3-4 минуты, рассматривая памятный комплекс так, словно видел его впервые. Хотя писатель явно не единожды бывал здесь и должен был выучить мельчайшие подробности ландшафта наизусть. Карл Маркс и его сподвижники, голландец немецкого происхождения Зеус де Рейтер и американец Харли Такетман, первый доктор экономических наук, врачеватель мировой экономики, посвятивший десятилетия подробнейшему анатомированию экономического механизма, вскрывший его недостатки и предсказавший мрачное будущее. Второй – создатель теории национального социального капитализма. И третий – автор доктрины равновесной экономики сглаженного цикла. Диагност, определивший симптомы, фармацевт, выписавший лекарства, хирург, удаливший язву. «Айвен, нам пора!» Юта хотела тронуть его за плечо, но не решилась. Некое родство душ, то, что казалось естественным в минуты их уединения на тенистых улицах, было неуместным и даже непозволительно фривольным здесь, в окружении деловых людей, в деловом сердце города. «Да, конечно». Айвен сделал движение, словно стряхивая морок. «Каждый раз, когда бываю здесь, смотрю на них. Все-таки удивительно это». «Удивительно?» — не поняла Юта. «Да», — коротко ответил Айвен, определенно не собираясь развивать тему дальше. Он шагнул к Фалькенштейну и добавил «Не то в шутку, не то серьезно». «Ну что же, вот и пришло время вам встать на страже моих интересов». На входе из большой вертушки, вращающейся двери, на них вылетел некий заполошный человек, сжимавший стопку бумаг. Юта чуть замешкалась, но Айвен быстрым ловким движением подхватил ее под руку и увел от столкновения. Человек споткнулся и, потеряв равновесие, взмахнул руками. Бумаги разлетелись по ступеням. Он бросился поднимать их, одновременно рассыпаясь в извинениях на немецком с сильным акцентом уроженца южных земель. Идущие мимо ловко обходили его, все как один с выражением крайней занятости на лицах. «Поможем», — произнес Айвен, не спрашивая, но сообщая. Пока Юта прикидывала, как же она может помочь, не роняя достоинства и портфеля, Тайрент быстро собрал оставшиеся документы. В два движения подровнял стопку и отдал их уронившему. При внимательном рассмотрении тот оказался низеньким, полным, слегка кривоногим человеком, возрастом где-то за пятьдесят. «Спасибо, спасибо!» Как заведенный повторял он, явно чувствуя себя очень неловко. «Спасибо, извините, я вас едва не сбил с ног, я был так невнимателен!» «Ничего страшного!» Сдержанно, но доброжелательно ответил Тайрент. Айвен уже с легкой тревогой повторил Юта. Время не оставалось в обрез. «Гоберт, Гоберт Цахис!» Представился межтем толстяк одной рукой прижимая к груди, так и норовивший рассыпаться стопку своих документов. Другой он порылся в кармане и протянул Айвуну небольшой прямоугольник тонкого белого картона. «Заходите, будем рады!» «Спасибо и до свидания!» — сдержанно поблагодарил Айван. Губерт Цахис засемил на своих коротких ножках далее, поминутно оглядываясь. Его дальнейшие спасибо и до свидания тонули в городском шуме. «Хм, странный человек!» — пожал плечами Айвен. «Приют для слепых детей имени Густава Рюгина» прочитал он на карточке. Причем здесь дети? Впрочем, идемте». Внутри издательский дом Фолькенштейна был так же современен и внушителен, как и снаружи. Пышный помпезный стиль сороковых, раскрашенных в темно-красные и багровые цвета, с гнутыми ножками и спинками мебели, обилием полированного дерева, тяжелых штор и тропировки стен тканью, канул в лету. Ныне бал правили легкость, модерн и строгий минимализм. Столы со стеклянными панелями, металлические стулья анатомической формы, Тонкие формы со сглаженными углами. Огромный зал первого этажа был выдержан в той же изумрудно-зеленой гамме, что и все здание снаружи. И Юте показалось, что они попали в какой-то аквариум, заполненный рыбами-клерками и рыбами-посетителями. Писатель и адвокат прошли к лифтам, миновав новую статую на сей раз основателя дома Исаака Фалькенштейна, по легенде первым пригласившего Иоанна Гуттенберга в Барнумбург, который до того времени был лишь одним из многих европейских городков. Мраморный Исаак, приглашающий простирал к посетителям руки, сжимавшие мраморную инкунабулу. Весь модерн закончился в лифте, старомодном, обитом изнутри красным бархатом и позолоченными гвоздиками, с массивными металлическими решетками в виде хитро изогнутых растительных орнаментов. Здесь был даже гарсон-консьерж вместо привычной панели с кнопками. Гарсон повернул рычаг, и кабина вознеслась на 35-й этаж, целиком занятый под резиденцию Саула Фалькенштейна, патриарха дома. Легендарный издатель, занимавшийся своим делом еще на заре века, почтил самого доходного из своей когорты писателей личной аудиенцией. Старик крайне редко снисходил до общения с кем-либо, кроме представителей департамента по сбору податей или таких же древних, как и он, коллег из городского совета. Его желание лицезреть господина Тайрента лично говорило об очень высоком статусе писателя и значимости вопросов, подлежащих обсуждению, и о статусе его адвоката, понадеялась Юта. Она была далеко не новичком в разного рода деловых переговорах, но подобного ей видеть еще не доводилось. Резиденция патриарха занимала почти четверть этажа, но из-за обилия вещей походила на нечто среднее между лавкой старьевщика и забитым семейным складом. Бюро красного дерева соседствовало со вполне современного вида шкафом-каталогизатором. Старый изограф небрежно громоздился на ветхой книжной этажерке, забитой старинными книгами. По-видимому, хозяин придерживался стратегии «если бумаги начинают мешать, следует завести для них дополнительный стол». Таковых Юта насчитало не менее пяти, и все как один погребены под грудами папок и бумаг. Широкий дубовый стол, покрытый потертым зеленым сукном, высокое председательское кресло и несколько резных стульев располагались на единственном свободном от вещей пяточке. Портьеры, пыльные даже на вид, стоически отражали атаки солнечного света». И в зале целил полумрак, скрадывающий черты лица маленького сухонького старичка, сидевшего в кресле. Фалькенштейн был похож на ростовщика, собирающего фунты христианской плоти, но никак не на преуспевающего бизнесмена. В первые минуты Юта удивилась и даже слегка обрадовалась. Саул принял их единолично, без сопровождения команды вышкаленных помощников. Но это была самонадеянность юности и неопытности, в чем она очень быстро убедилась. Старый пират издательского бизнеса давным-давно не нуждался в советах, консультациях и подсказках. Но точно так же в онных не нуждался и Тайрент. Предполагалось, что писатель должен молчаливо присутствовать и символизировать. Однако Айвен с легкой, небрежной властью, мягко, но решительно отсек ее от переговоров. Старый, прожженный еврей французского происхождения и средних лет русский сидели в одинаковых позах ложной расслабленности, разделенные столом, буравят друг друга внимательными острыми взглядами. Писатель и издатель общались безукоризненно, ровно и вежливо, не на йоту не повышая голос, на хорошем немецком, но воздух между ними, казалось, вибрировал от скрытого напряжения, искрился от столкновения непреклонных воль. «Господин Тайрент должен понимать, в каком сложном и неловком положении оказывается дом Фалькенштейнов», — терпеливо объяснял Саул. Предыдущие три книги разошлись огромными тиражами и привлекли внимание миллионов на пяти континентах. Но не следует забывать, что основная доля читателей приходится на старый свет. Новая книга, представленная на редакторское рассмотрение, так же как и синопсис запланированных продолжений, носит очень специфический характер. Страшная трилогия вызвала скандальный, но стабильный интерес. Однако описание новых историй этого альтернативного мира породит настоящую бурю. Минимум, на что следует рассчитывать, волну возмущений общественного мнения пангерманского союза за описание крайне неблаговидного развития этого национал-социализма. Далее возмущение Франции за описание стремительного разгрома страны германскими войсками и общего пораженческого духа, охватившего нацию. Конечно, в Конфедерации и России читательский интерес, наоборот, пойдет на подъем по вполне понятным причинам. Но это никак не компенсирует потерь европейской аудитории и многочисленных исков, совершенно неизбежных в такого рода ситуациях. Разумеется, издательский дом никоим образом не намерен вмешиваться в творческий процесс, но все же. Не задумается ли господин Тайрент относительно некоторого пересмотра основных идей и сюжетных линий своих новых книг на благо светлого коммерческого будущего проекта? А для того, чтобы муза творческого вдохновения не покинула автора в самый неподходящий момент, Фалькенштейн готов приманить это эфемерное создание, усладив его слух звоном достойного аванса, в той валюте, которой господин Тайрент сочтет наиболее соответствующий моменту. «Безусловно», — отвечал господин Тайрент, — «пожелания господина Фалькенштейна разумны и продиктованы отеческой заботой о судьбе общего проекта, объединившего скромные творческие способности самого Айвена и издательский гений Саула. Он, Айвен, прекрасно понимает мотивацию старого, доброго партнера и разделяет его опасения. Но, мне кажется, так будет лучше». С обезоруживающей простотой сказал писатель, и в его глазах снова прыгнули веселые чертенята, как в тот момент, когда он впервые услышал ее фамилию. Добрый друг Саул должен понять, что логика развития альтернативного мира уже живет собственной жизнью и диктует именно такой ход событий, каким бы невероятным и невозможным он ни показался. Добрый друг Саул понимал, но тем не менее считал необходимым высказать определенные пожелания. Почтенный автор Айвен проникался их точностью и справедливостью, но никак не мог переступить свое творческое «я». Когда цикл закончил третий круг, Саул сменил тактику, решив рубить гордиев в узел в один прием. «Айвен», — с отеческой улыбкой сказал он, слегка потирая сухонькие ладошки, «давайте на чистоту и прямо. Первые три книги описывали немыслимое, но пошли на ура. Мы рискнули, выиграли». И результат приятно зазвенел в наших карманах. То, что вы предлагаете сейчас, как литература, выше всяких похвал. Но как источник дохода никуда не годится. Проблем и расходов будет гораздо больше, чем профита. Перепишите их, и вы озолотитесь. Я сделаю вам ставку с экземпляра, который не получал никто и никогда. Плюс процент с общего дохода. Соглашайтесь, или вы огорчите меня до полной потери душевного равновесия, а я старый человек, я не могу без него работать. Айвен думал не дольше минуты, слегка шевеля губами, словно проговаривая ответ, и, наконец, ответил. «Саул, я оценю вашу откровенность и отвечу тем же. Видите ли, во-первых, я совершенно не умею торговаться, с детства. Я всегда заранее отмеряю приемлемый для меня потолок условий, следую ему, а во-вторых, вопрос максимальной прибыли никогда не был для меня определяющим». На лице издателя до сего момента вежливо бесстрастным отразилось выражение священного ужаса, сменившееся стоической безнадежностью. Фалькенштейн откинулся на высокую спинку кресла и слегка всплеснул руками, словно признавая бессилие разума и здравого рассудка перед хтонической мощью пренебрежения прибылью. «Видите ли, — продолжал писатель, — я уже вполне состоятельный человек, поэтому могу себе позволить пренебречь некоторой недополученной суммой». Сейчас для меня важнее издать мои новые истории именно в таком виде, в каком они написаны. Я берегу ваше душевное равновесие, поэтому, чтобы не лишать Дом Фалькенштейнов, вашего мудрого руководства, я могу обратиться в одно из американских или русских издательств. Как вы совершенно справедливо заметили, там новый поворот повествования не воспримут столь болезненно. «Вас засудят немцы и французы», — констатировал Саул и возмущенная общественность, и официальная цензура. Айвин, с такой манерой ведения дел вы пойдете по миру. — Отнюдь, — усмехнулся русский, — поскольку на самом деле я никуда не обращусь, а юристов наймете вы. — Неужели? — приподнял бровь Фолькенштейн. — Саул! — улыбка Айвена стала еще шире. — Вы ведь издаете прямо и через подставные фирмы, Три четверти европейских таблоидов. И наверняка знаете, нет плохой известности. Больше скандала, больше продаж. Больше половины вложений в любую книгу составляет ее реклама. А в этом случае рекламировать нас будет целых две страны. Причем за свой счет. То, что ваше издательство потеряет на еврорынке, оно доберет на общемировом. А моя репутация? Саул. Вы удивитесь, если узнаете, как много можно почерпнуть из внимательного чтения газет и ведомственных бюллетеней, таких как, скажем, «Вестник книжных новинок». У Фалькенштейна как минимум три подставных издательских фирмы, которые выполняют заказы, не соответствующие репутации лица консорциума. Причем одна в конфедерации. Вы уже подумали, какое из двух других будет разгромлено, возмущенной общественностью, как это будет подано в прессе, и сколько можно будет списать на это вопиющее деяние. Фалькенштейн ушел в свое кресло, как подводная лодка на глубину, посверкивая маленькими умными глазками, сложив пальцы домиком. «Господин Тайрент...» Он сделал паузу, и Юта подумала, что на том беседа и закончится. «А чем вы занимались ранее, так сказать, в прошлой жизни?» — неожиданно спросил издатель. «Ваше умение зрить в корень и вести жесткие переговоры выдают человека делового склада ума и опытного разными вещами», скромно ответил Айвен, «весьма разными». «Понимаю. Если надумаете расширить сферу деятельности, обращайтесь ко мне, мы договоримся», сказал Саул и решительно закончил. «По рукам. Я тоже не люблю торговаться сверх необходимого. Первый тираж — сто тысяч совокупно, далее допечатки по результатам продаж». Полторы марки с экземпляра плюс три процента с общей выручки после выплаты городских налогов. Больше не дам. Идите к американцам или русским. Договорились, сказал Тайронт, вставая и притягивая издателю руку. Тонкие старческие пальцы Саула с распухшими суставами утонули в его широкой ладони.